Litnet и издательская платформа RuGram представляют Сорвать драконий отбор. Нидейла Нельта. Эрата Нор. Читает Марина Высоцкая. Пролог. После вечности тишины и змрака начинает проступать реальность. Тёмная Анабель, явись на мой призыв. Помоги пройти отборы в эти замуж за дракона, и да не вернёшься ты в ведьму, пока не исполнишь волю мою. Девичий голос звенит, ввинчиваясь в голову, обретая смысл из звучания. О, неужели они наконец-то догадались вызвать меня на отбор? Тот самый драконий отбор. Потираю руки, первый, между прочим, жест пришедшего в физическую форму тела. Ну уж я развернусь. Дайте, дайте мне этих драконов. О, что я им устрою? Оглядываюсь, ощущая, как по венам растекается кровь. Ага, стол, свечи, зеркало, испуганные девичьи глаза. Всё как положено. Кстати, а что за внешность мне соорудили? Шагнув вперёд, внимательно присматриваюсь к отражению в зеркале. Хм, а внешность-то и не меняли. Отлично. Тёмно-синее призрачное платье тоже при мне, только вот под ним я абсолютно обнажённая. Вещи никогда с собой не пронести. Перевожу взгляд на ту, что рискнуло меня потревожить. «Красотка. Блондинистая, губки пухленькие, глаза фиалки. Ну всё, любой дракон впадёт в ступор». Девушка насторожённо наблюдает за моими манипуляциями. «А халатик, кстати, ничего. Кружавчик и голубенький. Прямо как в лучших домах. Раздевайся!» — говорю, притушив образ платья. «Зачем?» — заикаясь, переспрашивает заклинательница, но послушно начинает снимать пеньюар. Ничего, под ним ещё и сорочка. Сразу видно, не бедная. Принимаю халат, укутываюсь. Ммм, приятно. Ещё бы в ванну. Когда я последний раз в ванне не жилась? Лет пятьдесят назад, наверное. А рубашечка? Прикасаюсь пальцем к тонкой кружевной бретельке. Ты на отбор в дом терпимости собиралась? Вздрагивает от прикосновения, пытается отпрянуть. Опускает взгляд с некоторым смущением. Ладно, не буду ребёнка пугать. Улыбаюсь помягче. Всё верно, подмигиваю. Нужно использовать главное оружие. Вы тёмная фея? спрашивает. А ты кого-то другого звала? любопытствую. А глаза-то не глупые. Я бы даже сказала, сильные. Девчонка себе на уме. Но другие меня и не решаются потревожить. А если и решаются, то не всегда выходит. Рассказывай. Предлагаю, сажись за стол. Хоть бы какого угощения припосла, что ли? Я же десятки лет не ела. Ну что за молодёжь пошла? Всему-то их учить надо. Помоги мне победить в отборе и выйти за главного из драконов. Мимоходом потирает палец, но замечаю. На блуце игла и капля крови. Ага, привязала меня к себе по всем правилам. Да только чтобы я да не нашла пару лазеек. Уж когда выпадет шанс поразлиться, я его не упущу. Эй, погоди, какая шустрая. Ты в курсе дела в Веди? Что за отбор? Куда Мир докатился, пока меня не было? Ты не знаешь? Морщит свой изысканный лобик. Ну откуда мне знать, дитя? Развожу руками, улыбаюсь. Мы находимся в замке Мерсоль, на нейтральной территории. Хм, с каких это пор Мерсоль стал нейтральной территорией? Когда-то я его прекрасно знала. Даже соскучилась за столько столетий. Когда-то здесь меня и проклинали. Давно отборы проходят в Мерсоле. Это впервые. Не знаю, для чего тут, а замке ходит дурная слава. А ещё в нём привидения водится. А если и не водится, заведём. Очень нравится. Улыбаюсь платоядно, но девица воспринимает как приглашение продолжать. Обычно проходили на территории предыдущего принца-победителя, рассказывает. Слушаю, киваю. Но в прошлый раз на победителя Нага пали какие-то подозрения, мол нечестно вёл игру, и хотя доказать ничего не смогли, было решено устроить тут. Ещё бы Наг, да честно, эта разновидность драконьего рода самая бессовестная. И тем не менее, именно за дракона Нага я собираюсь выйти замуж, и именно для этого позвала тебя. Уверенна? спрашиваю, смотрю в глаза. Он самый сильный, кивает. Ну хорошо. «Будь по-твоему, мне-то что?» «Как бы не пожалела потом». «Зовут как?» «Тодор Вуш». «Да на кой мне твой Тодор? Тебя как зовут?» «Оливи. Оливи Иллинг». Девица розовеет, но взгляд не отводит. «Что ж, не из робкого десятка. И то хлеб. А то вызовет такая, а потом давай бояться, да в обмороке хлопаться». «Сколько в этот раз кандидатов?» «Спрашиваю». «Три, как обычно. Принц земли, принц воздуха, принц воды». Тебе, стало быть, земляного от червяка захотелось? Тодора, как там его?» Девчонка морщится. «Ну да кому понравится, когда потенциального жениха достоинства лишают? Хоть и не в прямом смысле. Пока. Расскажи, как на отбор попало. И главное, кто надоумил меня вызвать?» «На отбор, как и обычно. Драконий амулет на меня указал». «Сколько вас в этом году?» «Сюда доехали двенадцать». «По четыре на брата, значит». Тяну задумчиво. «Конкуренция — это ничего. Чтобы всех обойти, нужно будет попыхтеть». «А свиток вызова мне одна ведьма продала. Знакомая. Я к ней пришла помощи в победе просить. Ну и...» «Угу. Выясним, что за ведьма». «И у меня тут подруга. Я... можно позову? Ждёт». «Что же не вместе вызывали?» «Не знала, получится ли». Бурка этот взгляд косит на блюдце с иголкой. «Да». Угу. Конечно, не знала. Наоборот, боялась, что я от вас двоих зависеть буду. Хотела меня к себе привязать. Зави. Пожимаю плечами, закидываю ногу на ногу. И пусть это пожрать захватит. Девчонка снова морщится. Всё ясно, аристократка. На тёмной стороне я ваши аристократические манеры видела. Встаёт, приближается к одной из дверей. Похоже, девушки живут по две, а здесь что-то вроде их общей гостиной. Тория Произносит тихо, и на пороге возникает ещё одно аристократическое создание. Волосы тёмные, брови в разлёт, глаза чернющие. Ух, вот эта конкурентка. Даже странно, неужели ей основной приз не нужен? Или нужен? «Захвати пирожков», — просит Оливия. Тория входит с блюдом, щедро наполненным пирожками. Ставит на стол. «Спасибо». Тут же хватаю один из них. «Ммм, mm, ну и вкус». Закатываю глаза, вспоминаю, как же это на самом деле чудесно — владеть телом. Ощущать запахи, вкусы, касания. Несколько минут медленно, самозабвенно жую. Тория заботливо подливает отвара. «И как будем вам главного принца делить?» Поднимаю бровь, с трудом вспоминая, для чего я здесь. «Пополам? Вертикально? Или горизонтально? Кому нижнюю?» «Не надо делить!» открещиваются обе. Дальше добавляет Ужитория. Мне воздушного. А ты что же, не хочешь замуж за главного? Летающих люблю, отвечает Тория, выдвигая себе ещё один стул. Всё равно править будет тот, кто первым родит наследника, так заведено. Киваю. Ничего не меняется. Я-то думала, время прошло, мозги у кого-нибудь отросли, и с принцев вестимо. Но что-то не то у них в векаме разрастается, вздыхаю. Ты стала быть за принца воздуха. Что ж, получишь и ты своего дракона. А третий с вами нет, чтобы и принца воды заодно пристроить? Больше никто не знает, мрачно отвечает Оливия. Хорошо. Рука так и тянется к очередному пирожку. Сейчас объемся и не смогу магию творить. Останутся драконы без невест. Хмыкаю. Рассказывайте, чему вас уже успели подвергнуть, э, проверить в смысле. Было несколько балов, куда пригласили всех, на кого указал драконий амулет. Мы не знаем, как они выбирали. Скорее всего, по внешности и магической силе, произношу задумчиво. А сюда давно прибыли? Сегодня. И вы сразу за дело. Молодцы, а что? Вам уже говорили, какие испытания ждут? Ничего не говорили. Скоро ужин, там все познакомимся и всё узнаем. Но испытание на девственность наверняка будет, а Ливисново подозрительно разовеет. Это проблема? Фыркну. Для меня нет, гордо заявляет Тория. А мне хотелось бы помощи тёмной феи, тихо шепчет Аливия. Да куда же я теперь от тебя денусь, милая? Магическое заклятие, оно и есть заклятие. Пока не исполню твоё пожелание, никуда С дественностью решим. Ты можешь? Скидывается. Схожу вместо тебя, пожимаю плечами. А ты ну. Ну, а что это тысячелетний старый дело с моей удачей, это пришлось бы постараться. Но молодому поколению о том знать не надо. У меня магия сильная, справимся с их амулетами. Подсунуть принцу Нагу не вполне невинную невесту даже весело. хотела бы посмотреть на его лицо в первую брачную ночь. Да вряд ли позовут. Значит, семейный ужин скоро, хмыкнул. Но не семейный, осторожно отвечает Тория. Да ладно, почти. Драконий принц все в каких-то там коленях друг другу родня, и на своих драконасьях раньше чаще женились, чем на нас, вас, то есть, человечках. Значит так, я сегодня схожу вместо тебя, Аливи. Познакомлюсь со всеми. Но «Будешь через зеркало смотреть, чтобы знать, что там происходит?» Отмахиваюсь. «И мне расскажи, с кем успела познакомиться, общалась ли на важные темы, чтобы я в просак не попала?» «Да ни с кем, ехали по отдельности, с Тори мы раньше дружили, вот и...» «Ясно, тогда ванну мне и одежду». «А...» «А внешность подгоним?» Подмигиваю.